Глава семидесятая. Последняя ошибка. Лира. Боги, как же я была зла на этих отморозков. Так и хотелось врезать им лопатой еще раз, вот только грех на душу брать не желала. Еще ненароком убью. Бросив лопату рядом с двумя стонущими телами, кинулась к бьорну но, видимо, слишком быстро избавилась от оружия. Я не успела сделать и пару шагов, как меня резко дернули за волосы, отчего затылок пронзила острая боль. «А ну, стоять, чёртова дрянь!» — послышался гнусавый голос, прежде чем мужчина притянул меня к себе, а к шее прижалось холодное лезвие. «Не знаю, откуда ты появилась, но более я терпеть тебя не намерен. Мелкая стерва, везде сующая свой нос, как кость в горле!» — зашипел Готтер моего уха. «Лира!» — спохватился бьорн хватаясь за стену для равновесия. Едва стоящий на ногах охотник подался вперёд, Но богослов потащил меня назад, а лезвие сильнее впилось в кожу. «Только попробуй дернуться, и я перережу ей глотку. Эта тварь давно заслужила», — выпалил он. Каждое слово моего захватчика было пропитано ядом. Без сомнений, он ненавидел меня всей душой. Если она у него вообще была. «Видар тебя в порошок сотрет лишь за угрозу мне», — зашипела я, хватаясь за руку мужчины в попытке оттолкнуть ее. К моему несчастью, Байер, хоть и был довольно тощим, в силе я ему уступала. «Лира, не провоцируй его!» — потребовал бьорн «Готар, отпусти девушку!» — перевел он внимание на Богослова. «Тебе не нужна ее смерть!» «Если бы ты все сделал правильно, то и проблем бы не возникло!» — срывающимся голосом закричал Ненормальный. «Ты должен был бросить ее!» «Любой бы бросил! Чёртов моралист! Кто ж знал, что у тебя хватит дуру встать между девкой и зверем! Знаешь, сколько труда мне стоило привезти Варга в городу!» «Видар, не ошибся!» — захлебнулась я воздухом. «Это был ты, чёртов мерзкий змей!» «Я мерзкий змей!» — выплюнул Готар. «Ты, дряная подстилка громовержца, появилась и всё испортила! Что со мной стало из-за тебя? Я был подобен канунгу!» «Нет, я был выше. А посмотри теперь...» Он ревел, разбрызгивая слюни, но я не смела двинуться, так как с каждым словом нож царапал кожу всё сильнее. «Ассур уничтожит тебя, если попытаешься убить его жену. Хоть понимаешь это?» Выставляя вперёд руки в успокаивающем жесте, постарался достучаться до истерящего мужчины бьорн жену мерзко фыркнул Байер, будто произнёс ругательство. «Не будет у него жены, моя жизнь всё равно закончена, на эту шлюху я заберу с собой!» «Псих!» — едва слышно пробормотала я. «Идём, покажемся твоему женишку!» — безумно усмехаясь, произнес он, толкая меня вперёд. «Давай, Бьёрн, и ты шагай, если не хочешь, чтобы я прирезал эту девку прямо здесь, в помойной яме между домами. Пусть Видар увидит, как его востребованное истекает кровью!» «Лира, не паникуй!» — пробормотал охотник. «Всё будет хорошо, слышишь?» В его глазах светилась искренность, я видела, насколько он взволнован. Не решаясь играть с судьбой, Бьёрн медленно развернулся и прихрамывал направился вперёд, придерживаясь за стены. «Я не мог поверить своему счастью, когда заметил, как ты рванула за этим идиотом. Вот так воля богов, правда? Видимо, они всё же недовольны тем, что Асур так унизил меня. Пора преподать ему урок». «Идём», — хмыкнула я, — «не боишься показываться ему на глаза?» Послушно шагая вперёд, я лишь морщилась от ссадины, что уже образовалась на горле. Я знала, как ведёт себя Видар, когда мне угрожает опасность, и прекрасно предвидела, что случится при нашем появлении. Считанные секунды рядом со мной вместо бывшего богослова окажется хрустящий сухарь. У Готтера, видимо, вообще рассудок потёк, раз уж он сам этого не понимал. «Ещё кто из нас бояться должен?» — злорадных мыкнул Байер. «Его драгоценная подстилка в моих руках, в шаге от мира духов, это будет весело!» «Посмотрим», — стараясь скрыть разыгравшиеся нервы и до боли прикусывая внутреннюю сторону щеки, произнесла я. Наше появление мгновенно привлекло внимание людей. Стоило показаться на площади, и со всех сторон раздались испуганные вздохи. «Готтер что вы делаете?» — обеспокоенно спросил кто-то. «Отпустите девушку!» «Я сам решу, что с ней делать! Где Асур?» — выкрикнул ублюдок за моей спиной так, что одно ухо заложило. «Передайте ему, что его девка ждет!» Бьер неловко топтался рядом, осматриваясь в попытке найти то, что могло бы мне помочь. Но только Богослов все продумал и намеренно встал спиной к стене, пресекая возможность подойти к нему сзади и застать врасплох. «Что здесь происходит?» Спустя мгновение послышался голос любимого, и я задрожала, сбиваясь с дыханием. Хоть мне и было страшно, до этого момента я справлялась с собственными чувствами, но сейчас эмоции вырвались на свободу, и будто вторе моим чувством лезвие царапнуло сильнее, прорезая кожу. «Стой на месте, Асур!» — зарычал Байер. «Или девку утонет в крови!» «Ты настолько глуп, чтобы угрожать моей паре!» — зарычал Видар, делая шаг вперёд. «Стой на месте!» — я сказал, — почти взвизгнул Готар, а его рука дрогнула, от отчего кожу обожгло и болезненно защипало. По шее, прокладывая путь между ключиц, прокатилась алая капля, и в глазах любимого полыхнули искры. Он переводил взгляд с обезумевшего психа на меня, его руки дрожали, сжимаясь в кулаки, а над нашими головами уже гремели молнии. Я не сводила глаз с напряженного лица того, кого полюбила всей душой. С каждым мгновением ситуация становилась всё реальнее. Зрение замылилось, и я не сразу осознала, что по щекам текут слёзы. «Тихо, успокойся», — просила саму себя. «Нужно лишь удержать руку этого ненормального». Крепче, вцепившись в предплечье Байера и пытаясь его оттолкнуть, я сжала зубы, встречаясь взглядом с любимым. «Давай», — прошептала одними губами, и он меня понял, но всё же недоверчиво прищурился. Я могла выдержать его молнии. С момента моего похищения не было ни дня, чтобы я не получала каплю крови Асура. Видар, смеясь, уверял, что я постоянно влипаю в неприятности. А значит, это лучший способ меня защитить. И вот момент пришел. Вены на шее и руках громовержца вздулись от напряжения, он явно был в бешенстве. Сместив взгляд куда-то в сторону, мужчина вернул его Байеру. Все прошло за секунду. В глазах Асура мелькнула решимость, и небо вспыхнуло молнией, которая тотчас достигла цели, поражая человека за моей спиной. В тот же момент я увидела кинувшегося в нашу сторону бьорна который мгновенно вцепился в руку Готара, не позволяя ему полоснуть меня по горлу. Я понимала, что он не пострадает, так как Видар продолжал его лечить в надежде на возвращение памяти. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы рвануть в сторону, но слишком рано я обрадовалась. В моих волосах вновь сжалась мужская рука, за спиной послышался хохот. «Кто бы мог подумать!» — заговорил Готар, оттягивая меня от тяжело поднимающегося Бьёрна и ввергая в шок. «Он должен быть мёртв!» «Действительно, кровь работает! Поражены?» — фыркнул он. «Как хорошо, что вы, сердобольные, оставили запас бедной Хильде!» Когда я увидел, как асур вскрыл себе вены и напоил девку кровью после нападения Варга, то понял, миф правдив. Пришлось поискать склянку, но был кое-кто уверенный, что она есть. И вот неуязвимость у меня. Я пережил молнию. «Тварь!» — зарычал Видар, теряя самообладание. Он вновь шагнул вперед на ублюдок, усмехнулся, вытаскивая из пояса еще один нож. «Теперь мой ход, Асур!» Глаза громовержца расширились, и он немедля кинулся вперед. Я была словно в безумном кошмаре. Все тело дрожало от ужаса. Мгновение, лишь жалкая секунда, один удар сердца, и меня поглотила безумная агония, когда острый нож впился в плоть, разрезая горло. Дыхание застыло, я хотела закричать от адской боли, но не могла. Видела лишь глаза видара, переполненные отчаянным безумием. Слух коснулся оглушительный, почти звериный рев, пронизанный яростью и смертельной мукой, а затем пришла темная, холодная и пустая.